«Помню, что, выйдя в 1854 году в Сибири из Острога, я начал перечитывать все написанную без меня за пять лет литературу. Записки Охотника, и два про меня начавшиеся, и первые повести Тургенева я прочел тогда разом, залпом, и вынесу упоительные впечатления. Правда, тогда надо мной сияло степное солнце, начиналась весна, а с ней совсем новая жизнь, конец каторги, свобода. В крепости последнее впечатление от воли был Тургенев. Теперь вместе в месяц то же самое. И такое же доброе отношение к художнику. В 1856 году Достоевский писал Майкову. За нынешний год я почти ничего не читал. Скажу вам и свои наблюдения. Тургенев мне нравится наиболее. Жаль только, что при огромном таланте в нем много невыдержанности. Весной 1859 года брату Тургеневу за его дворянское гнездо я, наконец, прочел чрезвычайно хорошо. Сам Катков, у которого я прошу тысячи рублей с листа, «Давал 4000 рублей, то есть по 400 рублей с листа. Друг мой, я очень хорошо знаю, что я пишу хуже Тургенева. Но ведь не слишком хуже, и, наконец, я надеюсь, писать совсем не хуже. За что же я-то с моими нуждами беру только 100 рублей, а Тургенев, у которого 2000 душ, по 400?» Снова встает и уязвляет разница социальная, а с ней вместе и социальная несправедливость. У Тургенева 2000 душ, нет таких нужд, как у Достоевского. Разные чувства испытывал он перед аристократизмом Тургенева. Мы видели, что он увлекся сначала этой его чертой, он, писавший потом апологию дворянства, любимая это черточка во время ссоры – покажется ему уже генеральством. Всегдашнее принижение перед Тургеневым оскорбляло в нем чувство масштаба, смутно осознаваемую справедливость и не соответствовало его представлениям о себе». Они встретились в Петербурге в самом конце 1859 года. 9 апреля 1860 года литературный фонд ставит с благотворительной целью ревизора. Достоевский играет Щепкина, Тургенев вместе с Краевским, Майковым и Дружининым, одного из купцов. С 1861 года братья Достоевские издают журнал «Время». Отношение Федора Михайловича с Тургеневым об эту пору – это отношение двух литераторов, живо осуждающих волнующих писательских миров, Ja. <shriech> новости. Это не художники, не гении, вглядывающиеся своей интуицией в сокровенные глубины бытия. Два человека 60-х годов. Умные тонкие, и тонкие на язык встречаются в психологической плоскости. Расхождения есть, но они несерьезные и теоретичные. Больная и неуравновешенная психика Достоевского сказывалась на его полемических писаниях и задевала Тургеневскую деликатность, но тогда вообще многие писали грубо и зло, не щадя тончайших душевных струн, грубее, чем сейчас». Самое доброе отношение Тургенева к журналу «Время». Тургенев просит Достоевского не сомневаться, его искренне в сочувствии жалуется на неправильную высылку журнала и близко к сердцу принимает его дела. Переводчик Боденштетт не ладит с современником, он пересылает его рукопись в редакцию журнала «Время», с которым, пишет Тургенев, я в лучших отношениях, и который хоть еще молод, занял прекрасное положение в печати. Предлагает непринятые Катковым стихи Случевского, повесть Маркова Пустяки три листа, 250 рублей с ребром за лист. Она носит на себе отпечаток ее таланта. со всеми его качествами и недостатками. Вещь хорошая и, я думаю, не лишняя в вашем журнале. Весной 1862 года Тургенев приехал в Петербург, посетил редакцию «Времени» и застал там братьев Достоевских и Страхова. Страхов только что написал статью об отцах и детях. Тургенев пригласил всю компанию отобедать в гостинице «Клея» европейский За обедом он говорил с большой живостью и прелестью. И главной темой были отношения иностранцев к русским, живущим за границей.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 Летом 1863 года время было закрыто по высочайшему повелению за статью Страхова по польскому вопросу в апрельской книжке журнала. Тургенев очень опечален и пишет своему знакомому, я эту статью, полностью пробежал и не нашел в ней ничего зловредного. Это запрещение меня поразило и для Достоевских, у которых оно отняло хлеб, и для правительства, которое не понимает, что оно тем самым бросает тень на искренность патриотических заявлений. Наконец, для меня, который уже оканчивал переписку и призраки. Тургенев надеется, что достоевский как-нибудь помогут беде и думают, что с ними поступили хуже, чем с современником. Видно, пора благодушия миновала. В другой раз тому же лицу он сообщает. Я получил от Федора Достоевского письмо. Он очень огорчен. Это запрещение для него и для брата его разорения и свалилось им как кирпич на голову. достоевский возобновляют журнал в 1864 году под названием «Эпоха» и печатают Тургеневские призраки. Вскоре затем умирает Михаил Достоевский, и Фёдор Михайлович один ведёт журнал. Приведу отрывки из Тургеневских писем за 1864-1865 годы. Я часто думал об вас всё это время, обо всех ударах, которые вас поразили, и искренне радуюсь тому, что вы не дали им разбить вас в конец. Боюсь я только за ваше здоровье, как бы оно ни пострадало от излишних трудов. Я могу теперь только сочувствовать вам, удивляться смелости, с которой вы в наше время боретесь. за литературные дела и желать вам здоровья и сил но больше ничего поверьте это не фраза которую автор говорит редактору это сама истина которую отрезвленный человек сообщает уважаемому им приятелю это все те же неизменные обещания тургенева написать что нибудь и выражение сочувствия журналу я совершенно обленился и более года пера в руки не беру встряхну ли я одному богу известно наконец в одном из последних писем то что вы говорите о вашей деятельности и просто пугает меня обленившегося баденского буржуа. Очень сожалею, что здоровье ваше неудовлетворительно. Смотрите, не надорвитесь. Возьмите лучше себе молодого и деятельного помощника по исполнительной части. Эта издержка окупится с лихвой. Слова баденские буржуа, пера в руки не беру, и самый тон, с которым отрезвленный человек сообщает истину о своей творческой способности, все это пригодится Достоевскому для его будущей карикатуры». Прототипом Кармазинову в бесах, как известно, был Тургенев. После призраков Тургенев написал в этот период только собаку. Вдохновенное чтение этого рассказа, если справедливые воспоминания, говорит, что он не был безразличен Тургеневу, но приятели его осудили. И он не решается выступить перед публикой с таким вздором, добивать им свой кредит. 24 ноября 1864 года Тургенев просит Аненкову прислать ему эпоху со статьей Аполлона Григорьева. Зорко следит Тургенев в письмах Фёдору Михайловичу за литературными новостями. Жаль, что ответы Достоевского ещё-ещё таятся где-то под спудом. Относительно но Тургенев пишет, что неудача Островского интереснее удачи многих других. Тургенев ошибся вот на этот раз и с грустью в этом признаётся. Новая смелая попытка исторической стихотворная драма Островского обманула все его ожидания. После, в 1865 году, Тургенев любопытно существует о другой драме Островского и новом романе Толстого по скриптуме к первому письму 1861 года. Он называется стихотворение князя Вяземского «Мерзостью». Оно было помещено в густовском русском бестнике и посвящено свободе воли. «Раб тот, кто мироволит своим страстям, а Шингек, Рамзин, Жуковский, свободны, усмирив желание духовной воли. Они не унизят высших нелепым равенством, но скажут старшему, что он брат младшего». Можно думать, что Тургей Тургеневу не понравилось это произведение не только с художественной, а и с идейной стороны. В 1861 году вышли записки из «Мёртвого дома». тургенева они пришли по сердцу. «Картина Бани просто дантовская, и в ваших характеристиках разных лиц, например, Петрова, много тонкой и верной психологии». Деликатный об одной идее Петров тронул, вероятно, Тургенева своей гуманностью. Пар, застилающий глаза, копать грязь, снота до такой степени, что негде поставить ногу, грязь лилась со всех сторон. Все были в каком-то возбужденном состоянии духа. Вакхизм этой сцены напомнил Тургеневу самого великого инфернального поэта. О преступлении и наказании Тургенев, по-видимому, ничего не писал Достоевскому, но он писал о Фету и Борисову в 1840. шестьдесят шестьм году за год до да, ссоры первая часть замечательная об этом романе даже после ссоры он рассказал страшная вещь вторая часть опять отда прелом самоковырянием. Он его отказался даже было читать. Это что-то вроде продолжительной колики. В холерное время, а помилуй Бог. Если принять пока на веру детерминизм Тургенева, то его отношение к первой части заслуживает внимания. Раскольников, совершая преступление, находится во власти каких-то сил, скажем, дьявольских, как думает Соня Мармеладова. Он не рассуждал и совершенно не мог рассуждать, но всем существом своим вдруг почувствовал, что нет у него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 которая приблизительно в это же время развивалась в довольно где говорится о глухонемых, не зависящих от человека и силах правда здесь как и всуждении о стихотворении князь вязинского могло сыграть роль как они что художественная форма а не идейное содержание но ведь при оценке второй части преступления наказания говорится тоже о психологическом а не эстетическом моменте самоковыряние я предполагаю что первая часть замечательна потому что она близка тургенева идеологическим. «Я уже касался призраков. Их история, как она отражается на переписке Тургенева с Достоевским, интересна Как раз это произведение выбрал Достоевский для своей пародии, и оно было помещено у него в журнале. В конце 1861 года они еще не подвинулись. Но если Тургенев будет писать, то именно эту вещь для Достоевского писать ее хочется». К началу 1862 года дела переменились, и повесть может быть окончена в несколько дней. Теперь я, наверное, могу сказать, что я привезу вам работу готовую. Она не только сильно подвинулась, она приближается к концу. В ней будет около трех печатных листов. Страшная выходит штука. Это именно те призраки, из которых несколько лет тому назад... «Поднялась у нас пря с Катковым. Не знаю, помните ли вы это. Я был начал другую вещь, и вдруг схватился за эту и работал несколько дней с увлечением. Теперь осталось написать несколько страниц». Тургенев обещал свое исключительное сотрудничество с «Современнику», еще раньше посулил ненаписанные признаки Каткову, из-за чего и произошла пря, в которой более прав был редактор «Русского вестника». Тогда время стало призраком, по выражению Тургенева. Достоевский, посетивший Тургенева в Бадене, и, вероятно, взявший у него взаймы денег, это было в конце 1963 года, просил отложить печатание призраков, так как журнал ему могут еще разрешить. Призраки не нравились друзьям. Пришлось отложить печатание публикации, пока не будут сделаны исправления. Это произведение, не имеющее, по словам Тургенева, никакого человеческого смысла, даже эпиграф взят у Фета на было в первой и второй книге эпохи за 1864 год. В предисловии к ним говорится, что это не настоящее произведение искусства, которое стоит на собственных ногах, и автор просит не искать в прилагаемой фантазии никакой аллегории или скрытого значения, а просто видеть не ряд картин, связанных довольно поверхностно. Так хитрил Туркинев. Интересно, что Тургенев требовал от Фета переменить рифму ложным возможным, и фет было согласился, тогда эпиграф к призракам вместо мики еще и нет волшебной сказки» и «Душа опять полна возможным» читался бы в последней строке «Разлетелись чары майской ночи». Но для верного друга Анинкова призраки автобиографии Тургенев нуждём признать. Когда у доброго легавого пса нос чуток, то ни один Тетерев от него не укроется, в какую бы он чаще не забился. Тетерев, разумеется, я Достоевский осыпал Тургенева благодарственными похвальными отзывами. Брат ужаловался, с одной Тургенева повестью выходит мало. Подписка, если бы мы даже теперь с каждым номером подавали по Тургеневу, не очень увеличится. В «Искре» номер 13 и 17 апреля помещена пародия в стихах на «Призраки», посвященная Тургеневу, Достоевскому и всем представителям болезненной поэзии. Тургенев летает с ерундой вместо Элис а Достоевский и Косица страхов грозятся настрочить статью о том, что они оторвались от почвы. Очевидно, по прочтению этих стихов Достоевский пишет брату статью же Тургенева все, что называется массой, не хвалит, а таких людей, что песку морского. Гонорар в 300 рублей векселем Тургенев получит только через год, и в минуту нужды грустил, что эпохи кошель слабо набит, Этим мы ограничили сотрудничество Тургенева и журнала братьев Достоевских. Рассмотрим отношение Достоевского к отцам и детям. Первое упоминание о романе в Октябрьском письме Тургенева 61 -го года, где он говорит, что ему приходится помолчать, так как новейшая современность вылезла безобразно, а она-то и должна была быть выведена в главном лице. В декабрьском письме Тургенев боится, что читатели ему скажут, из-за чего хлопотал. Ему хотелось бы жить печатни но купец настойчиво требует запруный товар нечего делать приходится его спускать телькель в печати появились разноречивые слухи о том куда даст тургенев свой роман достоевскому приходится выступить с письмом в редакцию и уверяет что романы отдается не ему тургенев извинялся за хлопоты. тургенев пишет чтобы достоевский не думал что он приписывает ему слух об отцах и детях как будто нужно искать особого объяснения всякой сплетни она цар на задних дворах, где издаются книжные вестники и так далее». В книжном вестнике сообщалось 14-15 номера за 61-й год, страница 22-я, что роман Тургенева пойдет в 63-м году в русский вестник и будет называться «Отцы и дети». В другом же номере, двадцать 21-м, это известие опровергалось. Как мы слышали, по изменившимся обстоятельствам роман этот будет напечатан во времени. В современной летописи 50-й номер, декабрь 61-го года, напечатано литературное объяснение. Русский вестник служит как Кажется любимым предметом толков в нашем журнальном мире. Возникает полемика не только о том, что в нем печатается, но и о том, что в нем еще будет напечатано. Так недавно было объявлено заглавие нового произведения Тургенева, назначаемого в «Русский вестник». Публика прочла эту новость в книжном вестнике, но книжный вестник недолго оставлял ее в заблуждении. Он поспешил известить публику, что обстоятельства переменились и что новое произведение господина Тургенева, назначавшееся в «Русский «Русский вестник» поступит в другой журнал, а именно «Время». Редактор «Времени» нашелся, после этого вынужденным напечатать во всех петербургских газетах, что это последнее известие несправедливо, что господин Тургенев действительно вызвался поместить в этом журнале свое новое произведение, над которым он теперь труется, но что он, редактор «Времени», ничего не знает о той повести, которую, по словам Кришного вестника, господин Тургенев будто бы навривался поместить в «Русский вестник». Об этих запутных обстоятельствах даже шло сведения до самого Тургенева, который находится теперь в Париже. На этих днях мы получили от него письмо, которому он выполномачивает нас и напечат следующий оканчиваемый мной роман назначен для русского вестника и появится в этом журнале. Часть этого романа находится уже в наших руках. Мы надеялись напечатать его в течение этого года, но обстоятельства препятствовали автору заняться окончательной отделкой своего труда. Теперь, как он пишет нам, дело подходит к концу, и он надеется выслать все, Новому году, так что эта поиск господина Тургенева может появиться в одном из первых номеров русского вестника. Новый роман был высоко оценен Достоевским. Несказанно обрадовал Тургенева такой отзыв. Тут дело не в удовлетворении самолюбия, а в удостоверении, что ты, стал быть, не ошибся и не совсем промахнулся, и труд твой не пропал даром. Это было тем более важно для меня, что люди, которым я очень верю, я не говорю о Колбасине, серьезно советовали мне бросить мою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 Что я только руки расставлял От изумления удовольствия Точно вы в душу мне вошли И почувствовали даже то Что я не счел нужным вымолвить Дай бог, чтобы в этом сказалось Не одно чуткое проникновение мастера Но и простое понимание читателю. То есть, дай Бог, чтобы все увидали, хотя часть того, что вы увидали. Теперь я спокоен насчёт учти моей повести. Она сделала своё тело, и мне раскаиваться нечего. Достоевский, прямо сказать, вник в Тургеневский роман. Когда Базаров свиделся с Аркадием, После дуэли Аркадий притих, а Базаров рассказал ему свою дуэль с Павлом Петровичем. автором рассказ Базарова опускается. Вот вам еще доказательства, продолжает Тургенев, до чего вы освоились с этим типом. В свидании Аркадия с Базаровым в том месте, где, по вашим словам, не достает чего-то, Базаров, рассказывая о дуэли, трунил над рыцарями, Аркадий слушал его с тайным ужасом и так далее. Я выкинул это, и теперь сожалею. Я вообще много перемарывал и делал под влиянием неблагоприятных отзывов и от этого быть почему может и произошлакапотливость которую вы заметили В это же время из писем Майкову, Фету и Случевскому мы узнаем, что Базарова совершенно поняли только два человека Достоевский и Боткин. К ним еще можно присоединить Майкова. В апрельском письме 62-го года тургенев в последний раз говорит с Федором Михайловичем об отцах и детях. Доходящие до меня слухи об отцах и детях только подтверждают мои ожидания. Кроме вас и Боткина, кажется, никто не потрудился понять, что я хотел сделать. Граф Сальяс между прочим, упрекает меня, зачем я не вывел взяточников, генералов и так далее, чтобы объяснить Базаровых. Как будто отрицательное направление есть явление в линии частно-личной. Все известные мне отрицатели происходят как нарочно из очень хороших семейств. И как будто желая показать упадок дворянству, я не должен был взять именно лучших его представителей, вроде братьев Кирсановых и так далее. Я уже не говорю об упреках другого рода и часто противоположных, делаем их базаром, никто, кажется, не подозревает, что я пытался в нём представить трагическое лицо. А все толкуют, зачем он так дурен или зачем он так хорош. Но об этом толковать нечего. Если вещь удалась, она выдержит все эти нападки и выяснится, наконец, а не удалась провалиться, как нечто недосказанное, не понятое, туда и дорога. Базаров – лицо трагическое. Этого не поняли современники, а между тем самое зарождение его указывает на это. Вот как рассказывал о нем Тургенев. «Я однажды прогуливался и думал о смерти. Вслед за тем передо мной возникла картина умирающего человека. Это был Базаров. Сцена произвела на меня сильное впечатление и затем начали развиваться остальные действующие лица и само действие». Тургенев много и часто думал о смерти. Еврипидова трагедия, Тургенев знал ее хорошо, показала ему, как за невинным иполитом приходит судьба его, смерть роковая и неизбежная, смысл которой понятен богам и кажется случайностью людям. За сильным Базаровым, за волевым Базаровым пришла та же Мойра, «Старуха, от которой не уйдешь» и которую описал после Тургенев своих синеля Вот вокруг чего вертся все действия романа, вот главная точка композиции. Тип, может быть, слагался и раньше, под влиянием ли доктора, с которым был Тургенев на курорте, или кого другого, но тут он получил свое место, сразу делая из романа «Трагедию урока». Приблизился к подобному пониманию Базарова страхов. Смерть такова, последняя проба жизни, последняя случайность, которую не ожидал Базарова. Жизнь встревожила его такими пустяками, заставила его наделать такие глупостей и погубила вследствие такой ничтожной причины. Страхов потрясён смертью Базарова, тем, как он до конца не изменяет себе, сломанный, но не его статьёй «Время отозвалось». на Тургеневский роман. Через год Достоевский писал в «Зимних заметках» о летних впечатлениях. «С каким спокойным самодовольством мы отклистали Тургенева за то, что она осмелился не успокоиться с нами» и не удовлетвориться нашими величавыми личностями Я отказался принять их со свой идеал, и искал чего-то получше, чем мы. Ну и досталось же ему за Базарова беспокойного и тоскующего Базарова признак великого сердца. Несмотря на весь его нигилизм, даже отклестали мы его языку к за эту прогрессивную вошь, которую вычесал Тургенев из русской действительности нам на показ. Да еще прибавили, что он идет против эмансипации женщин. «Базаров к чему-то стремится, глядит в будущее недоволен. В нем потенция воли». В бесах, Степан Трофимович говорит, я не понимаю Тургенева. У него Базаров – это какое-то фиктивное лицо, несуществующее вовсе. Они же первые нигилисты, отвергали его тогда, как ни на что не похожее. Этот Базаров – это какая-то неясная смесь Ноздрева с Байроном. Разделял ли это убеждение Достоевский? Скорее, попросту злословил. Время эпоха прекрасно относятся к Тургеневу. Не было статьи Аполлона Григорьева, где бы не упоминался Тургенев. В одной неподписанной статье Достоевского Тургинев ставится среди имен Пушкина, Лермонтова, Островского и Гоголя, которые дали нам право на фактическую участие в европейской жизни. Выступая против Добролюбова, Достоевский называет тургенева самым художественным из всех русских писателей. В статье «Книжность и грамотность» говорится, время идет, и последняя точка нашего сознания достигнута. Рудин и Гамлет Щигровского уезда уже не смеются на своей деятельностью и своими убеждениями. Они веруют, и эта вера спасает их. Они только смеются иногда над самими собой, они еще не умеют уважать себя, но они уже почти не эгоисты. Они много бескорыстно выстрадали, в наше время прошли уж и рудины». Я не буду останавливаться на печальных недоразумениях, которые происходили между Тургеневым и современником, современником и другими журналами. Это началось с 61-го года. Чернышевский печатно заявил «Наш образ смысла» прояснился для господина Тургенева настолько, что он перестал одобрять его. Нам стало казаться, что последним поиск господина Тургенева не так близко соответствует нашему взгляд на вещь, как прежде, когда его направление не было так ясно для нас, да и наши взгляды не были так ясны для него. Мы разошлись... Так ли? Ссылаемся на самого Тургенева. А Тургенев писал по этому поводу Достоевскому 3 октября. «Современник плюётся и сознательно лжёт, но ведь это не в первый раз. У меня письмо от Некрасова, писанное в начале этого года, в котором он делает самые блестящие предложения. Я ему ответил, что сотрудникам «Современника» более не буду. Ну и выходит, что надо сказать, что меня прогнали. Это всё ничтожное и не стоит внимания. Это останется ничтожным, даже если добролюбов меня совсем доконает. И вот что такое я? Что такое отдельное лицо для Тургенева, отвергавшего роль личности в истории, а кроме того, не любившего выдвигаться? Последнее заключение характерно, но и он не выдержал, когда в 62-м году история повторилась. Пришлось из-за письма в редакцию «Северной пчелы», в котором выяснить свои отношения с современником, рассказать о письмене Красова, который возобновлял свои лестные предложения Женя, между прочим, доводил до моего сведения, что «видит меня почти каждую ночь во сне». По поводу этих строк библиографической заметки «Современника» 1-2 номера в 1963 год, читаем следующее. «Поверит ли, например, кто-нибудь, что один литератор вдруг ни с того, ни с сего объявил недавно в «Северной пчеле», что он так велик, что его даже во сне видит другой литератор? Что должна думать и чувствовать публика, которую подчует подобными заявлениями публика недоумевает. Она видит, что происходит нечто таинственное и понимает, что по поводу всех этих снов можно только предложить себе вопрос «что сей сон значит?». Достоинский анонимно отвечает в двух статьях Щедрину, которого узнал. Да это про Тургенева, про известное заявление Тургенева на пчатной Северной Пчеле, прошедшую осенью, а другой-то литератор, который видел СНЭТ, разумеется, господин Некрасов. Всё ведь это теперь заявлено официально, следовательно, можно назвать имена. А ведь, однако, вы и тут покривили, молодой человек, ведь Тургенев вовсе не заявлял, что он так велик. Как вы утверждаете, что поэтому его и видят во сне, да вовсе и в мыслях этого не имел». И ошибиться уже тут никак нельзя было. История это слишком известная. Человека приглашают в журнал, боятся, что потеряли его сотрудничество, заискивают в нем, для чего и пишут ему чувствительные письма, напоминая о прежней дружбе, о том, что даже теперь его видит во сне. И только что человек не подался на чувствительность, не поверил и отказался от журнала, начинают распространять и писать в журнале, что его чуть не выгнали. «Потому что несогласность с его направлением нет уж, согласитесь сами. Тут уж не только сны, тут уж и наяву-то было другое. Покривили, покривили душой, молодой человек. Ведь вы всё это знали, и за сна мы иначе выставили, а ведь это уже не совсем честно в литературном отношении, разумеется». «Вы напрасно думаете, что господин Тургенев уж так обидел господина Некрасова, напечатав о его ежедневных снах. Видеть во сне отсутствующего друга – факт, по-нашему, очень похвальный, которого стыдиться нечего, если он искренен, и если наяву всё продолжалось точно так же, как и во сне. Но господин Тургенев доказывает, что не так продолжалось, а для этого и напечатал это письмо. Конечно, может быть, и лучше было бы совсем не печатать оба этих письма Ведь господин Некрасов, в самом деле, да ещё очень легко мог видеть известного человека во сне и даже самую бескорыстную целью. Ну и что же прикажете делать, когда наяву-то совсем напротив было? Ведь тут терпение потерять можно. в следующей статье тоже не подписанная, опять молодой Перо, Достоевский вспоминает. Вы упомянули о Тургеневе, что будто бы он недавно объявил в газетах, что он, Тургенев, так велик, что другие литераторы видят его во сне. В статье моей молодое Перо я изобличил вас и указал вам, что Тургенев нигде и никогда не упомянул о том, что его... видят другие писатели во сне, собственно, потому что он так велик. Не только буквально, но даже и смысла такого никак нельзя придать его обличительному письму на господина Некрасова. Я вывел на чистую воду, что слова эти и смысл этот прибавили вы сами от себя. Да поймите же, наконец, тут дело вовсе не о Тургеневе, как писателе. То есть нравится он вам или не нравится, ретроград или прогрессист. то дело просто о том, что у на человека, да еще отсутствующего, вредную ему неправду. Вы дали ему слова, совершенно выдуманные вами, которых он никогда не говорил и никогда и не думал говорить, а следственно вы придавали ему смешные и презренные черты характера, которые сами в нем выдумали и тем самым умышленно старались повредить ему лично в общем мнении за интерес в редакции «Современника». Вспомните, что этот же самый «Современник» был совершенно изоблючен Тургеневым в явной несправедливости против него обнародованным письмом Некрасова в «Северной пчеле», зная всю это хорошо, вы все-таки решились стать за современник. На мой взгляд, это в высшей степени нехорошо. Но клянусь вам торжественно, что я совершенно был и буду убежден, что вы сделали это некрасивое деяние не из грубого какого-нибудь личного интереса. В этой же статье на бессмысленные стишки Ищедрина, коситься Страхове и достоевский Фёдор Михайлович сочиняет «Век и век и лев комбек», «Потом вошло в бесы», и ещё такие «Ро-ро-ро, молодое перо, усь-усь, усь-усь-усь, ах, какой же это гусь». Тургенев получил время с этими стежками и написал своему знакомому «Вы меня просто манную питаете», хотя иногда это манна производит легкие корчи «Ро-ро-ро», молодой перо» и тому подобное. Когда журнал закрыли, жаль-жаль времени, несмотря на ро ро, -ро и на ущ ущ формы полемики Достоевского не нравились мягкому Тургеневу, между тем это из-за него поднялась столь злобная полемика двух больших людей, писавшая мрачную страницу в истории русской журналистики. Литературные отношение первой половины 60-х годов вполне доброжелательны, но не касаются самого глубокого. Следует запомнить, жалобу достоевскую что он своими нуждами, своим дарованием получает меньший гонорар, чем помещик Тургенев. Сектурение князя Вяземского о свободе воли Тургеневу не нравится, а первая часть преступления и наказания с ее детерминизмом нравится, можно объяснять идеологическими симпатиями. В отцах детях Тургенев представил трагедию урока и победу его даже над волевой личностью. Достоевский же, по-видимому, оценил только волевые устремления Базарова и его беспокойную тоску — признак великого сердца. Тургенев пишет Достоевскому, что такое я, что такое отдельное лицо. Достоевский в полемике с Чедриным ценит, что Тургенев не подался на чувствительность, не поверил, то есть обнаружил некоторую волевую самостоятельность. До седьмого года мирно текла их при как неглубокая река обтекающая встречные камни, но на пути попался какой-то учет за ним скат и река низверглась водопадом мутным и порывистым, хотя углубляющим руслом ссора достоевского с тургеневым таит в себе еще много загадок. и Изустное предание утверждает, что Достоевский пришел однажды к Тургеневу и исповедовался перед ним в своем самом дурном поступке. «Зачем вы мне это сказали?» — спросил Тургенев. «Чтобы показать вам, как я вас не уважаю». «У нас нет серьезных данных, подтверждающих легенду, и мы сообщаем ее без проверки. Печатно об этом говорит Булгаков. Русская мысль... 4 четвертый номер за четырнадцатый год. Кони пишет мне по этому поводу. В половине половине х годов в новом времени был помещен филеетон, автора не помню, начинавшийся, сколько помнится, словами к знаменитому писателю пришел и так далее. В филеетоне очень похожи были изображены наружные Тургенева и довольно схожий образ Достоевского, а затем шел рассказ об исповеди. Насколько это было согласно с истиной и насколько было клеветническим измышлением, не знаю, но тогда Этот филеетон обратил на себя внимание людей, близких к литературным кругам. Кроме кони об исповеди я знаю о других, но всегда через третьи руки. Между прочим, от Волжского и Гроссмана филеетона не нашел». Главный источник по ссоре – это письмо Достоевского к Майкову, где он описывает Баденское свое в 1867 году «Свидание с Тургеневым». «Гончаров все мне говорил о Тургеневе, так что я, хотя и откладывал заходить к Тургеневу, решился, наконец, ему сделать визит. Я пошел к нему утром в 12 часов и застал его за завтраком. Откровенно вам скажу, я и прежде не любил этого человека лично, а всего то, что я еще с 1957 года, 1863 года свизбадена должен ему 50 талеров и не отдал до сих пор. Не люблю также его аристократическое фарисейское объятие, с которым он лезет целоваться, но подставляет вам свою щелку. Генеральство ужасное. Затем Достоевский предъявляет другие три обвинения атеизм, русофобство, германафильство. Разберем их каждое в отдельности, чтобы увидать, как верно понял Достоевский. Одну сторону Тургенева». «Атеизм. И эти люди тщеславятся, между прочим, тем, что они атеисты. И он объявил мне, что он окончательный атеист. Но, Боже мой, деизм нам дал Христа, то есть до того высокое представление человека, что его понять нельзя без благоговения и нельзя не верить, что это идеал человечества вековечный. А что же они-то, Тургеневы, Герцаны, Утины и Чернышевские, нам представили? Вместо высочайшей красоты Божьей, на которую они плюют, Все они до того пакостно самолюбивы, до того бесстыдно раздражительны, легкомысленно горды, что просто непонятно, на что они надеются и кто за ними пойдет. Достоевский был совершенно прав. Тургенев пережил философскую трагедию XIX века. Это было убийство живых истоков своей души и ее интуиции. Прослежу вкратце эволюцию религиозных идей в Тургеневе, вообще недостаточно еще исследованную. Мальчиком Тургенев теряет наивную веру. Мне грустно было веру потерять но что то мощно мне и сердце ее с любовью вырвало мрачно романтическое безверие нарушается риторическим восхищением перед неизъяснимым величным явлением христианства но нельзя забывать что рецензия с тургеневским восхищением написано по заказу философские студии под руководством гегельянца карла вердера вели его не к идеал реализму а скорее к той дурной абстрактной идеальности от которой предостерегал всегда сам гегель потому потому что когда Тургенев рассуждает в одном из писем сорок -го года что дух проступает из разума как разум из рассудка для того чтобы живущий для того чтобы живущий в глубине нашей бог наполнил бы все наше существо то как не увидеть в этих по немецки к тому же написанных словах той самой рефлексии что заела заело гамлетущегровского уезда его репетитора клюшникова и многих людей сороковых годов Правда, в природе он чувствует веяние Бога, но и в ней прекрасные слыштся ему упрёки. значительная полемика Тургенева с пантеизмом неошелингианцев в 1942 году. С жаром восстаёт Тургенев против солипсизма пантеистов, который уже завладевал им самим. Сохранились тургеневские студенческие, очень неразборчивые записки лекции в Орловском Тургеневском музее и архив профессора Венгерова. Они подтверждают тоже. Я занимался философией с особенным рвением изучал Гегеля под руководством профессора Вердера, пишет Тургенев в литературных воспоминаниях. Письмо из Берлина, цитируемая часть по-немецки, «очень характерно». Ход рассуждения пантеиста, по его мнению, такой – все Бог, но все мысль по Гегелю. Мысли бывают и дурные, но их нельзя приписать Богу. Значит, первенство заяв, включающим в себя и Бога, и дурные мысли. На такие доводы тургенева могло натолкнуть знаменитое онтологическое доказательство бытия Божия, идущее от Ансельма. Оно живо интересовало, как известно, и Гегеля, и Канта последний его опровергал. Горячо защищает он независимость Абсолюта от мира. Бог личный, христианский Бог, есть истинный приус мысли, и как приус не есть я произведение, а в и понят быть не может, хотя и доступен. Его знание есть откровение, данное им, нам, открытая тайна. Тургенев рабски в Гегеля. В своей логике Гегель говорит, из самого понятия истинной религии, то есть такой религии, содержания которой составляет абсолютный дух, следует, что она должна быть откровением, и откровение должно исходить от Бога. В самом деле Бог, как дух, есть самосознательная субстанция, и следственно такая субстанция, которая сама дает себе свою форму, свое определение, и сама обнаруживает себя. Параграф 564. феноменологии духа читаем. Мистическое не есть скрывание тайны или незнания. Оно заключается в том, что самость даст целую знает себя единой сущностью, и это последнее таким образом откровенном. Здесь, как и для Гегеля, теология — это философия, а не наоборот. Вслед за своим учителем Тургенев думает, что искусство растворяется в философии, как искусство и высшим. Но и христианство он растворил в философии. это было постепенным отпадом от абсолютного и признанием господства над собой душевно-материального царства. Тургенев к нему и пришел. С удовлетворением отметил он, что кантовскую философию, которую он так высоко ставил и которую пророчил блестящую будущность, считает «я» последним словом всего земного. Берется половина канта «кант-гносиолог», а метафизик. Поэтому считается законным равнодушием к трансцендентным вопросам Фауста второй части. Тургенев делает еще шаг от веры, в то время как его друг Боткин увлекается антропологией Фейербаха и поносит христианство за то, что оно извратило мир, поставив все вверх ногами. «Здесь есть чуждое, смердящее, и только там есть истинное здесь». Так было в сороковых годах. К моменту второй встречи с Достоевским Тургенев укрепился в своих взглядах. Как обиделся он на Герцена в шестьдесят втором году. «Мистицизм я не ударяю и не ударюсь. В отношении к Богу я придерживаюсь мнения Фауста. Кто на поверку, разум, чей сказать осмелится, я верю, чье существо высокомерно скажет, я не верю». Перевод Пастернака. С таким агностическим взглядом, не доверяющему откровению, нельзя уже быть христианином. Тургенев признаётся в этом как в личном своём несчастье. Христианин верует в бога богочеловечество, и Достоевский веровал в него. У нас есть данные предполагают что Тургенев сочувствовал взглядам Штрауса и Ренана, которые отрицали божественную природу Иисуса и пытались научно-исторически подойти к его биографии. В Черновике «Воспоминания об Иванове» Тургенев писал, что Ивановский Христос – это именно Христос, каким его понимает русская душа. Сделанные им сравнение этого Христа со Штраусовским углубляются тем, что он не считал эту картину чистой живописью». Штраус же этой эпохи – это, так сказать, прозаический перевод Ринана на немецкий язык. Вспомним, что лицо Христа, стихотворение в прозе синеля, встреченное у деревенской церкви, похоже на все человеческие лица. Ринана Тургенев знал лично, называл мэтром и позже удивлялся верности и тонкости его анализа влеглись крестьян того, как создалась церковь. Вероятно, его пленяла поэтическая религиозность автора далекого в своем эстетстве от истинного христианства». Шопенгауэр «Настольная книга» для Тургенева того времени относится совсем пренебрежительно к событиям в Горилее. Неудивительно после этого, если Достоевский мог счесть Тургенева за сторонника ненавистных ему женевских идей. «Оставьте мне Бога и искусство, уступаю вам Христа». Он имел право на большее. Ведь в письме Герцену 1969 года Тургенев присоединился к атеизму, провозглашенному руководимой Бакуниным «Лигой мира и труда». он бакунин в лондоне в последний раз когда его видел еще верил в личного бога и в разговоре со мной на старый романтический лад хотя ночью при луне по улице осуждал тебя за неверие что ж а чего не открыть глаза перед истиной и это писал человек в то время как художник конец отцов и детей несчастный говорил о великих тайнах человеческой жизни и души но для того чтобы лучше понимать тургенева нужно помнить его слова толстому о том, что в нём сильное и действительно только бессознательное. Бессознательное вдохновляло его и хранило его дух. Благодаря ему, как творец, проникал он к тем странам бытия, которые были недоступны у муроза В эскизе, посвящённом Тургеневу в «Новоз эссе де психолежи контемпорен», Поль Бурже говорит, что благодаря оттенкам своих чувств художник присоединяется к какой-либо метафизике, не осознавая этого. Достоевский заметил одного и не заметил другого. Понял спекулятивно мудростующего философа и не понял тайновидца мудреца. Но в своем он был прав, как прав был, когда писал о русофобстве». «Русофобство. Его книга «Дым» меня раздражила, пишет Достоевский Майков. Он сам говорил, что главная мысль, основная точка его книги состоит во фразе «Если бы провалилась Россия, то не было бы никакого убытка ни волнения в человечестве». Он объявил мне, что это его основное убеждение о России. Нашел я его страшно раздраженную неудачу «Дыма», а я, признаюсь, и не знал всех подробностей неудачи. Вы мне писали о статье Страхова в отечественных записках. Но я не знал, что его везде отхлестали, и что в Москве в клубе, кажется, собирали уже подписку имен, чтобы протестовать против его дыма. Он это мне сам рассказывал. Признаюсь вам, что я никак не мог представить себе, что можно так наивно и неловко высказывать все раны своего самолюбия, как Тургенев. Ругал он Россию и русских безобразно, ужасно, но вот что я заметил. Все эти либеральщики и прогрессисты, и школы еще Белинского, ругать Россию находит первым своим удовольствием и удовлетворением. Разница в том, что последователи Чернышевскую просто ругают Россию желают ей провалиться – преимущественно провалиться. Эти же отпрыски прибавляют, что они любят Россию. А между тем, не только все, что есть в России, чуть-чуть самобытного им ненавистно так, что они его отрицают и тотчас же с наслаждением обращают к карикатуре. Но что если бы действительно представить им наконец факт, который бы уже нельзя опровергнуть или в карикатуре испортить, а с которым надо непременно согласиться, то, мне кажется, они были бы до муки, до боли, до отчаяния несчастны Заметил я, что Тургенев Равно как и все долго не бывшие в России, решительно фактов не знают, хотя и читают газеты, и до того грубо потеряли всякое чутье России. Таких обыкновенных фактов не понимают, которые даже наш русский нигилист уже не отрицает и только карикатурит по-своему. Он говорил, что пишет большую статью на всех русофилов и славянофилов. Я посоветовал ему для удобства... «Выписать из Парижа телескоп». «Для чего?» — спросил он. «Отсюда далеко», — отвечал я. «А наведите на Россию телескоп и рассматривайте нас. А то право разглядеть трудно». Он ужасно рассердился. Видя его таким раздраженным, я действительно, чрезвычайно удавшийся на наивностью, сказал ему, «А ведь я не ожидал, что все эти критики на вас и неуспех дыма до такой степени раздражают. Вас, ей-богу, не стоит того. Плюньте на все». Да я вовсе не раздражен. Что вы покраснел он, я перебил разговор. Для Достоевского любовь к России была чем-то болезненно острым. Если в отношении другого ему чувствуется недостаточно, он готов считать его своим врагом. В 1873 году он рассказывал Всеволоду Сергеевичу Соловьеву о четырех последних годах своей жизни за границей, о русских людях, превратившихся в европейцев и возненавидевших Россию. И, главным образом, об одном из них, хорошо всем известном человеке, значит, опять достаётся Тургеневу. Взгляды Потугина, которые так раздражили Достоевского, хорошо известны. Наша матушка Русь православная провалиться бы могла в тартарары, и ни одного гвоздика, ни одной булавочки не потревожила бы, родная. Всё бы преспокойно оставалось на своём месте, потому что даже самовары, лапти, и дуга, и кнут — «Эти наши знаменитые продукты не нами выдуманы. Поэтому стоило бы только действительно смириться не на одних словах, да призанять у старших братьев. Наша натура ничего выдержит, не в таких была передрягах. Бояться за свое здоровье, за свою самостоятельность могут одни нервные больные да слабые народы». Потугин смеется над верою мужика, Идол разрушен, будем же верить в армяк, и характеризует славян безвольными. Привычки рабства слишком и слишком глубоко в нас внедрились. Сравнивая себя с Катулом, Потугин говорит, что он любит и ненавидит свою милую... скверную, дорогую родину, а автор приводит в примечании классические строки «Одие тама, кварит фацем, фортос рекурис, несуа, сет фери, сентюа эт окструксюр». Политические убеждения Тургенева не менялись с молодых лет, в чём он сознаётся сам. Они подтверждают все то, что высказано потугиным Тургенев считает дым самой дельной и полезной вещью, им написанной в Потугине ни одного лишнего слова, и он, философ Рюс, ограниченный западник, появился в самое время этой славянской пляски с присадкой. В сороковых годах он предостерегает от преклонения перед русским за то только что он русский и смеется над умниками, московскими славянофилами. «Умница московский, который западных людей бронит и пишет донесения, изображен в помещике сорок 1941 -го года, перепечатанном в петербургском сборнике». В 1965 году Тургенев молит по поводу этих строк, чтобы ни за что не печатали строфы о славянофилах и об Аксакове. В записке 1942 года, где предостережение от ограниченных и неблагодарных нападков на Запад, Россия считается посредником между Западом и Востоком, еще не определившимся и потому не обратившим на себя внимания западных ученых. Находя разницу между немецкой гемайндой и русским миром огромной, Тургенев не рискует стать совершенным противником крепостного права белинского Он пишет, что русский человек не только шапку, но и мозг носит на бекринь. В 60-х годах... У него цельное воззрение на Россию. Россия не что-либо исключительное, не Венера Милосская в чёрном теле и узах, ей предстоит ещё таскаться, как и старшим её сёстрам, хотя она рылом в них не вышла, говоря языком Островского. Тургенев утверждает, что на основании истории, филологии и статистики «Мы русские» принадлежимо по языку и по пародии к европейской семье «Генус Европеум» и, следовательно, по самым неизменным законам физиологии должны идти по той же дороге. «Он не слыхал еще о будке которая, принадлежа к породе уток, дышала бы жабрами, как рыба. Никакой неприступной черты между Россией и Западом нет. Ее проводят в патриотическом ослеплении просто малосведущие люди. Если признать воздействие Греции на Рим и их вместе на германо-романский мир, то необходимо допустить воздействие этого однородного, родственного с нами мира на нас». «Мы не так уже слабые, малосамобытные, не какой-нибудь плохонький народец. Наоборот, нас хоть в семи водах мой нашей русской сути из нас не вывести и бояться постороннего влияния нам не след». Тургенев ответил другу, описывающему мрачную картинку русского быта. «К сожалению, добросовестный человек обязан подписаться почти под каждой из ваших фраз. История ли сделала нас такими, в самой или нашей натуре находятся залоги того, что мы видим вокруг себя». Только мы действительно продолжаем сидеть в виду неба и со стремлением к нему по уши в грязи. Говорят иные астрономы, что кометы становятся планетами, переходя из газообразного состояния в твердое. Всеобщая газообразность России меня смущает и заставляет думать, что мы еще далеки от планетарного состояния. Нигде ничего крепкого, твердого, нигде никакого зерна. Не говорю уже о сословиях, в самом народе этого нет. Так глубоко оценивал Тургенев Россию эпохи великих реформ, когда впервые зашатались под нее многовековые устои. «Человек-игрушка в руках исторического процесса, предопределенного временем, пространством и механической причинностью, потому что он любит повторять из речения Гёте «Дар мэн шестник гиборен фрай цузайн». Русский человек, предоставленный самому себе, неминуемо превращается в старообрядца. Шаховские идеи, подтвержденные Достоевским отчасти в пушкинской речи, что цель всякого движения народного во всякий период его бытия есть единственное лишь искание Бога, Бога своего, непременно собственного, что единый народ, богоносец, это русский народ, эти идеи не нашли бы сочувствия в Тургеневе. Герцен разрушил все идолы, отверг доза. Абсолют философии, но не может жить без идолов, мистически преклоняется перед русским тулупом, с усмешкой укажет ему на такую несообразный Тургенев, совсем по-потугински. Россию не раз представлял себе Тургенев в виде сфинкса, огромного, неподвижного и затуманенного, с тяжелым инертным взглядом угрыму внимательно каменных глаз. Он не был Эдипом. «Одиум» Тургенева выяснен, а его «Амар патрия лучше нас скажут том о его сочинении. Чтобы подтвердить это еще раз, хочется привести выдержку из шекспировской его речи шестьдесят го года. «Может ли не существовать особой близости и связи между беспощаднейшим и, как старец Лир, всепрощающим сердцеведом, между поэтом, более всех и глубже всех проникшим в тайны жизни и народом, главная отличительная черта которого до сих пор состоит в почти беспримерной жажде самосознания, в неутомимом изучении самого себя народом, так не щадящим собственных слабостей, как и прощающим их у других, народом, наконец, не боящимся выводить эти слабости на свет Божий, как и Шекспир не страшится выносить темные стороны души на свет поэтической правды». на тот свет, который в одно и то же время и озаряет, и очищает их. Так разумным Аму разъясняется Тургеневская «Оди». Достоевский упрекал Тургенева, почему тот сказал, что гибель России не отразится на мировой жизни. Да, это правда, Тургенев так говорил. Но что ему это было больно, Достоевский этого не заметил. Да, Достоевский прав, Тургенев ругал Россию прибавлял, что любит. Люблю и ненавижу. Почему это происходит? Не знаю, так делается, со мной я страдаю, пел он за Катулом. Самобытное было ненавистно Тургеневу. Когда он подозревал эту самобытность, а то, что он не знал фактов, Это неверно. Тургенев знал другие факты. У Тургенева было совершенно противоположное Достоевцевскому мировоззрение, и к нему подбирались другие факты. Более веско третье обвинение Майковского письма — обвинение в германофильстве. Германофильство. Он говорил, что мы должны ползать перед немцами, что есть одна общая всем дорога, и неминуемая эта цивилизация. Вероятно, Тургенев вырезал любимую свою мысль о единстве европейского человечества, уходя Достоевский как-то совсем без намерения, к слову, «Высказал всё, что накопилось в три месяца в душе от немцев. Знаете ли, какие здесь плуты и мошенники встречаются? Право, чёрный народ здесь гораздо хуже и бесчестнее нашего, что глупее, то в этом сомнений нет. Ну вот вы говорите про цивилизацию, ну что сделала им цивилизация чем они могут перед нами похвастаться?» Он побледнел, буквально ничего, ничего не преувеличивая, и сказал мне, говоря «Так, вы меня лично обижаете. Знаете, что я здесь поселился окончательно? Что я сам считаю себя за немца, а не за русского, горжусь этим?» Я ответил «Хотя я и читал дым, и говорил с вами целый час». «Но все-таки я никак не ожидал, что вы скажете, а потому извините, что я вас оскорбил». Тургенев пишет, что он в юности своей бросился вниз головой в Немецкое море и вынурнул оттуда западникам навсегда.